Глава четвертая Я нашел вас, произнес мужчина. Повеяло запахом океана. Заместитель директора удивленно взглянул на визитера. Йока тоже оглянулась. За спиной стоял молодой мужчина. Его лицо почему-то казалось ей знакомым. Глядя прямо на Йока, он сказал: Это действительно вы. На вид ему было лет 25. Выглядел он поразительно. На плечи был накинут длинный, гладкий плащ, а волосы с изумительным золотистым отливом, обрамляющие бледное, словно мрамор, лицо, длиной доходили до колен. Йока никогда не видел его раньше. «А вы еще кто?» — потребовал ответа заместитель директора. Незнакомец проигнорировал его вопросы и совершил нечто еще более удивительное. Он преклонил колени перед Йока и отбил земной поклон. «Наконец-то я нашел вас». Накадима. это твой знакомый?» «Нет, я, я не знаю его», — Йока ошеломленно покачала головой. Они стояли в замешательстве, пока мужчина не вскочил обратно на ноги и не заявил. «Прошу вас, пойдемте со мной». «Что?» Накадима, что здесь происходит?» «Я не знаю». Несколько учителей, заставших эту сцену, обменялись полными любопытства взглядами. Йока же, в свою очередь, беспомощно посмотрела на заместителя директора глазами полными мольбы. Тот встал из-за стола и выпрямился во весь рост. «Молодой человек! Вы вторглись на территорию частной школы! Я требую, чтобы вы покинули это место сию же минуту!» Лицо незнакомца напоминало безразличную маску. Холодным, лишенным враждебности голосом он произнес: «Это не ваше дело». Он окинул взглядом все помещение. Не вмешивайтесь, никто из вас! Властный тон его голоса возмел немедленный эффект. Никто из них не сказал ни слова в ответ. Он перевел взгляд на ошеломленную Йоко. Я объясню все позже. Сейчас пойдемте, пожалуйста, со мной. Что значит ее прервал, прозвучавший поблизости голос Тайхо? Незнакомец поднял голову, словно бы его позвали по имени. «Что такое?» Нахмурившись, задал он вопрос в пустоту. По его лицу скользнула тень сомнения. Из ниоткуда снова раздался этот голос. «Враг у ворот!» Бесстрастное выражение его лица сменилось недовольной гримасой. Понимающе кивнув, он схватил Йока за запястье. «Простите меня, но здесь слишком опасно», — сказал он. Пойдемте ко мне». «Опасно?» «Нет времени объяснять!» Йока невольно вздрогнула от этих слов. «Они могут явиться в любую секунду!» «Кто они?» — воскликнула Йока и отпрянула от него, ощущая непонятный страх. Она уже собиралась повторить вопрос еще раз, когда тот бесплотный голос заявил «Они здесь!» Ближайшее к Йока окно взорвалось. Йока зажмурилась, услышав пронзительный вой. Ее осыпало осколками стекла. «Что это было?» — услышав голос заместителя директора, Йока осмелилась открыть глаза. Все присутствующие в учительской столпились у окон. Со стороны широкой реки, протекающей почти рядом со школой, дул холодный зимний ветер. Этот ветер нес запахи моря и смерти. Полунок Йока был усыпан осколками стекла, однако, несмотря на то, что она стояла ближе всех к окну, она осталась невредима. «Как?» — не успела она осмыслить происходящее, как незнакомец вновь обратился к ней. «Я же говорил, здесь опасно!» Он вновь взял Йока за руку. «Следуйте за мной!» Отчаяние и паника овладели Йока. Она пыталась сопротивляться, но незнакомец просто поволок ее за собой. Когда она споткнулась и замешкалась, Он придержал ее за плечи. Заместитель директора преградил им путь. «Это в ваших рук дело? Вы не имеете к этому отношения. Отойдите!» В холодном голосе незнакомца прозвучала угроза. «Не раньше, чем ты объяснишься, приятель. Что ты собираешься делать с Накадимой? У вас что? Какая-то банда?» Он посмотрел на Йока обвиняющим взглядом. «В какие неприятности ты ввязалась?» «Я не знаю, о чем вы говорите». «А он?» — спросил он, указав на незнакомца. Йока понимала, о чем сейчас думает заместитель директора. Они оба замешаны в этом. «Я не знаю его, я клянусь!» Она извернулась и выдернула свою руку из его хватки. В то же время где-то сверху и позади нее вновь раздался этот голос, на этот раз куда более тревожный. «Тайхо!» Все присутствующие переглянулись, пытаясь понять, кто из них произнес это. Незнакомец наградил Йока недовольным взглядом. «Незачем так упрямиться!» Не успела Йока отреагировать, как он вновь упал перед ней на колени и схватил ее за ноги, словно в мольбе. «Ваше высочество, я клянусь никогда не оставлять место у твоего трона!» Он говорил быстро и, не отрываясь, смотрел ей в глаза. «Я заверяю тебя в вечной верности, прими мою клятву и защиту!» «Что? Клятву? Тебе дорога жизнь или нет? Скажи, что принимаешь!» Слишком шокированная и подавленная, чтобы связно мыслить, не в состоянии понять, что именно он просит, Йока неосознанно кивнула и сказала, «Я принимаю». Его действия полностью сбили Йока с толку. Повисла тишина, а затем комнату наполнили недовольные голоса. «Да что с вами такое? Вы рехнулись!» Йока смотрела на этого человека, которого она не видела до этого никогда в жизни, словно громом пораженная. Он вновь склонил перед ней голову и прикоснулся лбом к ее ногам. «Что вы...» — начала она говорить, но запнулась на середине фразы. Ей стало не по себе. Показалось, будто что-то хлынуло сквозь нее, в глазах на несколько секунд потемнело, Комнату наполнил низкий грохот, похожий на землетрясение. Двор заполнился тенями. Накадзима! прокричал заместитель директора. Его лицо было искажено яростью. Что за чертовщина здесь происходит?